Размысли о преемственности, сказал он. Ладно, допустим, пределы Савала поддерживают одного возможного наследника. Чаникут другого, Джесби третьего. Допустим, мы в этом деле друг у друга поперек горла. «Допустим, я вернулся как раз в разгар кровавых разборок. Итак, кто бы ни отдавал сейчас приказы, он объявил нас под надзором, дабы оградить от неприятностей. Ценю». «Тепло», — кивнул дядя. «Но все зашло гораздо дальше». Я покачал головой, сдаюсь. Откуда-то донесся завывающий вопль. «Подумай об этом», — отозвался мой дядя. «Пока я приветствую гостя». Он поднялся и, ступив в пруд, сразу исчез. Я допил пива. Глава вторая. Через мгновение скала слева от меня замерцала и зазвенела, будто колокол. Сам того не сознавая, я сосредоточил внимание на своем кольце, которое сухай назвал Спикардом. И тотчас сообразил, что могу использовать его для защиты. Удивительно, каким родным казалось мне кольцо, насколько я к нему приспособился за столь короткое время. Я стоял, протянув руку к камню, когда сухай вышел из мерцающей поверхности. За ним некто повыше и потемнее. Еще момент, и фигура последовала за дядей, обретая реальность и перевоплощаясь. Осьминогоподобная обезьяна принимала форму моего брата Мендера. А «Очеловечиваясь, облачаясь в черное, как тогда, когда я видел его в последний раз. Только одежды были новые и слегка иного покроя, а белые волосы менее взъерошены». Мендер быстро ощупал глазами окружающее пространство и одарил меня улыбкой. «Вижу» все в порядке, заявил он. Я фыркнул, кивая на его перевязанную руку, и отозвался, как и следовало ожидать, что произошло в Амбере с тех пор, как я покинул его. Никаких новых бедствий. Я оставался там лишь столько, чтобы увидеть, могу ли чем-нибудь помочь. Пришлось провести небольшую магическую чистку местности, а также собрать доски, дабы заколотить норы. Затем я попросил у Рэндома разрешение удалиться. Он удовлетворил мою просьбу, и я поспешил домой. Бедствие! «Вамбере?» — спросил Сухай. «Я кивнул. В залах янтарного дворца произошло сражение между единорогом и змеем, следствием чего явились значительные разрушения». «Что могло заставить змея проникнуть так далеко в царство порядка?» Дело в том, что Амбер заинтересовался так называемым судным камнем, который змей считает своим утерянным глазом. Я должен услышать всю историю. Я принялся рассказывать дяде о невообразимой битве, опустив мои дальнейшие похождения в зеркальном коридоре и в апартаментах Бренда. Все время моего рассказа взор Мендера блуждал со спикарда насухая и обратно. Обнаружив, что я заметил это, он улыбнулся. Итак, Дворкин снова пришел в себя, задумчиво произнес Сухай. «Я не был знаком с ним раньше, — ответил я, — но, похоже, он понимает, что к чему. И королева Кашвы взирает оком змея. Не знаю, видит ли она им, Пока она лишь оправляется после операции. Но это интересная мысль. Что она сможет узреть, если будет видеть им? Чистые холодные линии вечности, полагаю. Под тяжестью всей тени никто из смертных не сможет. Носить его слишком долго. Но в ней кровь Амбера, сказал я. Действительно, Аберона, я кивнул. Твой покойный сеньор был весьма темпераментным мужчиной, заметил дядюшка. Тем не менее, это достаточная нагрузка на зрение. Хотя я могу лишь предполагать, ну и какие-то знания, основ. Не имею представления, что может из этого выйти. Лишь Дворкин способен сказать, если он в здравом рассудке. Я признаю его мастерство, хотя никогда не знал, чего от него ожидать. «Ты знаешь его лично?» — спросил я. «Я знал его», — ответил Сухай. «Давным-давно, до всех его бед. Радоваться этому или отчаиваться... Оправившись, он мог бы принести великую пользу, а затем снова погрузиться в свои безумные идеи. «Сожалею, что не могу просветить тебя», — сказал я. «Мне его действия тоже кажутся совершенно непредсказуемыми». «И я сбит с толку». Узнав о местонахождении этого глаза, вступил в разговор Мендер. Но все это выглядит куда большим, нежели частный вопрос отношений Амбера с Кашфой и Бегмой. Не думаю, что размышления способны продвинуть нас в этом деле. Лучше сосредоточить внимание на здешних проблемах. Я услышал свой собственный вздох. «Таких, как правонаследование?» Мендер насмешливо поднял бровь. «О, лорд Сухай!» «Уже просветил тебя?» «Нет», — отозвался я. «Нет, но от своего отца я слышал так много о борьбе за трон Амбера, заговоры, интриги и хитрости, что почти реально ощущаю, когда влеет эта тема над каждым разговором. Полагаю, среди членов дома Свейвилла где замешано куда больше родов, все пойдет тем же путем. «Ты правильно мыслишь», — согласился Мендер. «Хотя я думаю, что здесь картина могла быть более упорядочена». «Что ж, это уже кое-что сказал я. Что касается меня... Я собираюсь лишь отдать дань уважения и убраться ко всем чертям. Пришлите мне открытку, когда все разрешится. Он рассмеялся. Он редко смеялся. Я ощутил покалывание в запястье там, где обычно сидела фракер. Он действительно... «Не знает», — заключил Мендер, бросая взгляд на Сухая. «Он только что прибыл», — ответил Сухай. «У меня не было времени ввести его в курс дела». Я пошарил в кармане, нащупал монету и подкинул ее. «Решка!» — возвестил я, взглянув на ладонь. Рассказывать тебе, Мендер, что происходит? Ты не главный претендент на престол, сказал он. Пришла моя очередь смеяться, что я и сделал. Это мне уже известно. Не так давно ты говорил за обедом, как велика очередь передо мной. Если кто-то вообще примет во внимание, мою смешанную кровь. Двое, сказал он, двое предшествуют тебе. Не понимаю, произнес я, что случилось с остальными? Умерли. Что, эпидемия гриппа? Мендер одарил меня гнусной ухмылкой. Следствие прокатившейся в последнее время беспрецедентной волны роковых дуэлей и вероломных политических убийств. И что же преобладало? Предательские убийства. Очаровательно. Итак, вас трое под опекой черного надзора короны. И каждый из вас взят под охрану секретных служб своих домов. Ты, похоже, не шутишь. Ничуть. Было ли это внезапное истощение рядов, вызванное желанием множества людей одновременно достичь успеха? Или кто-то очищает себе путь? Короне точно неизвестно. Кого именно в данный момент ты подразумеваешь под слоном корона? Кто сейчас принимает решение? Лорд Бенсонс, ответил Мендер, дальний родственник и давний друг нашего усопшего монарха. Вроде припоминаю его. А не может оказаться так, что он сам положил глаз на трон, или же стоит за одним из претендентов? Этот человек жрец змея. Обеты жрецов запрещают им стоять у власти. Обычно существуют способы обойти обеты. Верно. Но лорд Бенсенс кажется искренне заинтересованным в чем-то подобном. Это не делает его беспристрастным. Возможно, у него есть фаворит, и он хочет помочь ему. Есть вблизи трона кто-нибудь, питающий особое пристрастие к его ордену? Нет. Насколько мне известно. Это не означает, что кто-то не смог подрезать карту. Да. Хотя Бенсенс не из тех, Кому легко подступиться с подобным предложением. Иными словами, ты веришь, Что он останется беспристрастным, Что бы ни происходило? пока не будет доказательств противоположного. Кто ближайший претендент? Павл Ченикутский. Кто второй? Тмер из Джезби. Верхушка очереди из твоего пруда, сказал я Сухаю. Он вновь показал мне зубы. Существует у нас кровная месть с Чаникутом или Джезби, спросил я. Ничего серьезного. Что ж, тогда нас просто заботится, так? Да. И как же до этого дошло? Помнится, претендентов была «Уча! Свершилась ночь длинных ножей? Или еще что?» «Нет. Они умирали периодически, время от времени. Никакого внезапного побоища, когда стал угасать Свейвилл». «Ладно». Наверняка проводилось какое-то расследование. Кто-то из виновников попал под стражу? Нет. Все они сбежали или были убиты. И что с теми, кто был убит? Опознав их, можно определить, к чему они стремились. На самом деле нет. Некоторые оказались профессионалами. Среди остальных парочка обычных мятежников, несомненно, изумственно неполноценных. Ты хочешь сказать, что не существует никаких догадок, кто за всем этим стоит? Именно так. И никаких подозрений. Сам Табло, разумеется, не вызывает доверия. Хотя вслух об этом лучше не говорить. Он получил наибольшую выгоду. И пока все случившееся в его интересах. И еще много в его карьере политического притворства, двурушничества, клеветы. Но все это было давно. у кого в погребе не завалялось несколько скелетов, уже много лет та был добропорядочный. И консервативный, господин. Ладно, теперь Тмер. Он достаточно скрытен и может вызвать подозрение. Есть что-нибудь, связывающее его с этим кровавым делом? Ничего конкретного. В прошлом Тмер... «никогда не был связан с такими крайностями. Я не считаю его верхом совершенства, но он представляется мне более простым, непосредственным существом, нежели табл. Он, похоже, из тех, кто скорее решится на переворот, если уж возжаждет трона» нежели станет добиваться короны путем долгих интриг. Возможно, в дело вовлечен целый ряд лиц, каждая из которых действует в собственных интересах. И теперь, когда разгадка близка, они все выплывут на поверхность, Почему бы и нет? Улыбка. Пожатие плечами. Увы. Вряд ли коронация положит всему этому конец, сказал Мендор. Корона не защищает от кинжала. Но... Наследник входит во власть, обремененный всей тяжестью своих грехов? Это не первый случай в истории. И раз уж ты заговорил об этом, некоторые превосходные монархи стали таковыми, имея далеко не безоблачное прошлое. «Между прочим, тебе не приходит в голову, что прочие могут предположить то же самое относительно тебя?» «Да, и это мне неприятно. Мой отец долгое время добивался трона Амбера и долгое время мучился». Он стал счастлив только тогда, когда послал все к черту. Уж если меня чему-то научила его история, так именно этому у меня нет подобных амбиций. И все же на мгновение меня хватило любопытства. Что за чувства испытаешь? управляя огромным государством. Каждый раз, возмущаясь действиями политиков, здесь ли, в Амбере или на Теневой Земле, я представлял себе свои действия, окажись я в их шкуре». «Действительно, интересно, угадал мои мысли Мендер. «Возможно, остальные как раз сейчас смотрят в свои магические пруды, заметил я, надеясь увидеть там ключи к разгадке». «Несомненно», — откликнулся он, — «а что, если Табл и Тмер вдруг найдут свой безвременный конец?» Что ты будешь делать? Даже не думай об этом, сказал я. Такого не случится. И все же предположим. Я не знаю. Ты в самом деле должен принять какое-то решение просто чтобы не ломать голову в дальнейшем. И, надеюсь, нехватка слов не помешает тебе выразить его. Спасибо. Учту. Расскажи мне поподробнее о том, что случилось с тобой после нашей последней встречи. Я и рассказал о призраках пути и обо всем, где-то ближе к концу моего повествования вновь послышался вой. Сухай направился к скале. «Извините», — сказал он, — «скала раступилась, и дядя вошел внутрь» немедленно я ощутил на себе отяжелевший взгляд мендера возможно у нас есть всего мгновение слишком мало чтобы сообщить все что должно остаться между нами очень личное так — Да. Поэтому ты должен найти время перед погребением, чтобы пообедать со мной. Допустим, в четвертом цикле «Голубого неба». — Прекрасно. Твой дворец или «Пределы совала»? «Жду тебя в пределах Мендора!» Я кивнул. Скала вновь подвинулась, и перед нами в облачной дымке предстала мерцающая голубым гибкая демоническая фигура. Я мгновенно вскочил и склонился, чтобы поцеловать протянутую ею руку. «Мама!» Не ожидал такой радости столь скоро. Она улыбнулась, а затем ее оболочка растворилась в вихре. Чешуя поблекла, контуры лица и тела поплыли. Синева стала обычным, хотя и бледным телесным цветом. Ее бедра и плечи раздались в то время как она теряла в росте, хотя по-прежнему оставалась высокой. Карие глаза стали куда привлекательней. Когда стерлись тяжелые надбровные складки, несколько веснушек пораступило на ее теперь человеческом слегка вздернутом носу. Каштановые волосы удлинились с тех пор, как я в последний раз видел ее в таком обличье, и она по-прежнему улыбалась. Ей очень шла простая красная туника. У левого бедра висела рапира. «Дорогой Мерлин!» — промолвила мама — Беря мою голову обеими руками и целуя меня в губы. Я рада видеть тебя столь прекрасно выглядящим. Много воды утекло с тех пор, как ты посетил нас в последний раз. В последнее время я вел очень бурную жизнь. Можно не сомневаться. Я кое-что слышал о твоих злоключениях. Представляю, что там до тебя дошло. Не у каждого есть тига, следующая за ним по пятам, время от времени соблазняющая его в различных обличиях и, как правило, своими нежелательными попытками защитить делающая жизнь невероятно сложной.